Глава 13. Утро выдалось на редкость приятным. Ясное небо, неплохая добыча. Себастьян не ожидал, что ему удастся так удачно поохотиться после того, как он провёл полночи за столом, пытаясь найти способы переиграть непокорных членов партии. Его настроение стало ещё лучше, когда он увидел стройную фигуру, приближающуюся к конюшне со стороны дома. Кажется, вы совсем поправились, мисс, поприветствовал он девушку, стоя в окружении скулящих гончих у его ног. Взглядом он был метнулся сначала на него, потом на Стивенса, у которого на шее висели подстреленные фазаны. Знаете, что пришло мне в голову? Ведь я в долгу перед вашей лошадью, сказала девушка и раскрыла правую руку. На ладони у неё лежало маленькое яблоко. На днях бедняжке пришлось вести двойную ношу. В день, когда Себастьяну чуть ли не силком пришлось тащить ее обратно в Клермонт. Он припомнил тяжесть ее тела в своих руках, мягкость волос на своем лице. «Та лошадь с Макмаганом в поддоке, мисс», — сказал Стивенс. Примечание. Поддок — огороженная, открытая или с навесом площадка — примыкающая к конюшне для содержания лошадей на открытом воздухе. Конец примечания. Себастьян передал ему свое ружье. «Тогда ждите нас в поддоке». Плечи Анабелл расслабились, и Монтгомери понял, что угадал. Сегодня она предпочла бы не оставаться с ним наедине. И все-таки она пришла. Первую минуту они шли молча. Идти с Анабелл было легко, но... Так как она сразу же перешла на широкий шаг, привыкший к просторам сельской жительницы. Да ведь она и есть сельская жительница. Монтгомери разглядывал её правильный профиль и гадал, сколько же в ней благородной французской крови. В отчёте говорилось, что её предки по материнской линии приехали из Франции во время террора вместе с каким-то графом. А французская знать всегда славилась тем, что плодила бастардов от прислуги. «Вы любите охотиться, ваша светлость?» Тун ее был вежливым, вполне подходящим для светской беседы ни о чем. «Да», — ответил герцог, «это одно из немногих удовольствий землевладельца». Пустой разговор. Будто бы Себастьян только вчера едва не поцеловал ее в шею. «А в чем еще заключается удовольствие от владения землей?» спросила мисс Арчер с легкой иронией в голосе. «Эффективно управлять ею?» добиться, чтобы земля приносила стабильный доход, а не пришла в запустение. Впервые за это утро девушка посмотрела ему в глаза. «Я думала, это обязанность управляющих. Они лишь отчитываются передо мной», — сказал он, — «но в конечном счете ответственность лежит на мне». За все 120 тысяч акров. В первую неделю после внезапной кончины отца, когда Себастьян заперся в кабинете, — Чтобы просмотреть стопки бухгалтерских книг, писем и контрактов, он пребывал в полной растерянности. Как мог его отец пить, играть в азартные игры и развлекаться с любовницей, когда десятки тысяч акров лежали полностью разорванными из-за отвратительного управления? Ещё через неделю, выкурив бесчисленное множество сигарет, он пришёл к выводу, что отец начал пить и играть в карты именно из-за этих разрушающихся поместий. Плохая ликвидность и несколько неудачных вложений превратили их владения в бездонные ямы убытков. Со времен промышленной революции по всей Британии все больше земельных владений неуклонно становились бесполезным и даже разорительным имуществом. Вряд ли от Аннабелл Арчер, такой бы умной она ни была, можно ожидать, что она разбирается в таких вещах. В конце концов, сама аристократия делала вид, будто не подозревает, что все её представители с громкими фамилиями, не более чем колоссы на глиняных ногах. Под доки жизнь кипела. В дальнем конце, облизывая друг друга, стояли несколько старых лошадей. Скакун Герца гоголопом наматывал круги на корде вокруг Макмагона. Мощные мышцы, рельефно выступающие под белой шерстью, сверкали на солнце. Анабель обхватил руками перила, Её взгляд был прикован к жеребцу. Он великолепен, восхитилась она, такой сильный и в то же время грациозный. Он и не мог быть другим, ответил Герцик. Андалусскую лошадь вывели, скрестив европейскую теплокровную и арабскую чистокровную, и она выбрала лучшее от обоих пород. От этих слов на лице Оана был заиграла улыбка, одна из тех лёгких загадочных улыбок, который так завораживали Монтгомери. Как его зовут? спросила она. Монтгомери назвал официальное, очень длинное испанское имя, которое было записано в документах жребца. "Боже!" изумилась девушка. "И как же его называете вы?" "Никак", сказал Монтгомери и, увидев её недоуменное лицо, добавил: "Это же не собака, чтобы давать ей кличку". По глазам девушки было видно, как в голове у неё мелькают какие-то мысли. «Ну, давайте же, выкладывайте, мисс. Уверен, вы уже дали ему имя». Аннабелл посмотрела на лошадь, прикрывая рукой глаза от солнечных бликов. «Он похож на Аполлона, греческий бог света. Почему бы и нет? Имя очень подходило с кокуну». Подёргивая ушами, к ним подошёл любопытный старый конь. «А ты кто?» Анабель обратилась к животному, и герцог к нему как делоса от ощущения, что её тон сейчас гораздо теплее, чем при разговоре с ним. Мелин прижался к её ладони, ноздри его раздулись, когда он уловил аромат яблока. Девушка подняла на Себастьяна глаза, на лбу появилась тревожная складка. Почему он весь в пятнах? Он болен? Нет, просто очень стар. Ему скоро 30. Она погладила серую морду. А не слишком ли он слаб для работы? Он уже не работает, он на пенсии. Она Бэл замолчала от изумления. Вы держите лошадей на пенсии? Да. Почему? Потому что они хорошо послужили мне. Так зачем отправлять их на мыл раньше времени? Она Бэл задумалась на мгновение, затем погладила лошадь и пробормотала что-то вроде: но ведь это гораздо эффективнее. Реплика могла бы вызвать у Себастьяна раздражение, однако голос ее звучал так нежно, как при беседе с дряхлой лошадью. Что-то всколыхнулось у него в душе, будто на холоде вдруг повеяло теплом. В горле стоял комок. Почти два десятка лет он не употреблял спиртного, а охватившее его чувство ничем не напоминало обжигающий горло виски. И все же он был пьян, Интересно. Можно ли объянять лишь от одного присутствия женщины? Она Бэл посмотрела на него мельком, и от её взгляда у него закружилась голова. Да. Да, оказывается, можно объянять от женщины. Чёрт бы побрал послушного Стивенса, который своим появлением положил конец их уединению. Она Бэл, до «Да моего отъезда ты должна дать мне свои мерки, сказала Хетти. Она был оторвала взгляд от бумаг. Из окон падал тосклый послеполуденный свет. Хэтти восседала на диване, как императрица. Перед ней на низком столике красовалось блюдо с виноградом. И зачем же мисс Гринфилд? За тем, что у меня есть предчувствие. Тебя пригласят на новогоднюю вечеринку Монтгомери. Вот тогда тебе и понадобится бальное платье. Но ну, это вряд ли Ну ведь ты собираешься на рождественский ужин к леди Линхэм только потому, что в это время я всё ещё буду прозибать в Клермонте. Ну хорошо. Только представь, а вдруг случится чудо, и тебя пригласят на главный бал года. Что ж тогда? Отказаться лишь потому, что тебе нечего надеть? Только представь, а вдруг я закажу бальное платье, а меня не пригласят. Хотя отправила в рот ещё одну виноградину. Тогда у тебя останется бальное платье, а оно, знай, шли никогда не помешает, Аннабель вздохнула. Катриона, а ты что скажешь? Катриона, свернувшись калачиком в большом кресле, тут же оторвалась от своего блокнота. Вообще сама я предпочитаю держаться подальше от всяких балов. Но раз уж отец настаивает, чтобы я пошла, то лучше отправиться туда всем вместе. Она было сощурилась и произнесла с укоризной: А я так надеялась на твою поддержку, дорогая. Сестра пишет, в магазин Селеста поступил новый шёлк изумрудного цвета, сказала Хетти, указывая на письмо, лежащее рядом с тарелкой. Ах, как тебе пойдёт изумрудный! Селеста, модистка с Бонд-стрит, была настолько известна, что могла позволить себе называться просто Селеста, а такие, как Анабель, знали её лишь по новейшим журналам моды. которые Хэтти тайком привозила в общую комнату их колледжа. В ее руках шелка строятся, как вода. Ее творения преображают леди так же, как золотая оправа бриллиант. Аннабелл посмотрела на свое письмо Гилберту, в котором сообщала, что больна и находится в оксфордских апартаментах Катрионы в колледже Сент-Джонс. Если бы она призналась, что проводит Рождество в компании герцога Монгомери и обсуждает шелка от Селесты, Ростеньки бы сочли, что не прошло и 3 месяцев пребывания в высшем учебном заведении, как у неё помутился разум, и немедленно призвали бы её в Чёрливуд, не дожидаясь Рождества. Аннабель снова принялась за письмо. Тебе совсем не интересно обсуждать наряды. В голосе Хэтти слышалось разочарование. Бальное платье мне не по карману. Хэтти на мгновение замолкла, потом протянула: «Я как раз раздумывала, что бы подарить себе на Рождество». Аннабелл окинула подругу холодным взглядом. «Хэти, для благих дел я неподходящий объект». По крайней мере, у девушки хватило порядочности изобразить раскаяние, правда, лишь на мгновение. Затем в её глазах появилось лукавое выражение. «Конечно, конечно», — согласилась Хэти. «Вообще-то оно тебе обойдётся довольно дорого». 5 часов в неделю будешь позировать мне для Елены Троянской. Снова Елена Троянская. Из умрудный шёлк сладко пропела Хетти. Шампанское вальс, самые завидные холостяки, и она бров вскинула руки. Хорошо, хорошо. Получишь и мои мерки и Елену Троянскую. Лицо Хетти засияло, как огромная рождественская ёлка в главной гостиной Клермонта. Ты просто душечка. В углу часы с маятником пробили раз, второй. Ох, простите, встряпинулась Хейти. Тётя сейчас проснётся. Катриона в изумлении смотрела, как за подругой закрывается дверь. Надо же, ведь она только что уговорила тебя позировать для картины, хотя ты совсем не хочешь позировать, и всё ради платья, которое тебе совсем не нужно. Анабель пожала плечами. Какая в сущности разница? Меня всё равно не пригласят. Мне кажется, Хетти не так уж и ошибается, сказала Катриона. Лицо её при этом было задумчивым. Она бровь нахмурилась. Что ты имеешь в виду? Ну, у меня такое ощущение. Весьма странное заявление с её стороны. Катриона вовсе не склонна доверять ощущениям. Обычно её заявления подкреплялись длинным списком фактов. И какое же платье ты наденешь на рождественский ужин, спросила Катриона. Светло-голубое дамастовое. Оно было лучшим из тех, что я отдали и должно подойти для бала. Правда, она уже надевала его здесь, в Клермонте. Я слышала, что у леди Линх и мегерцога отношения, сказала Катриона. О, румянец, окрасивший щёки Катрионы, не оставлял сомнений в характере упомянутых отношений. Что ж, тут удивительного. Мужчины подобные Монгомири обычно имели любовницу где-нибудь на стороне. Однако любовная связь с равной по положению, она был спросила, стараясь сохранить нейтральный тон. И что же о себя представляет эта графиня? Его соседка, старшая его вдова, сказала Катриона. Вполне возможно, она имеет на него влияние. Пожалуй, нам стоит направить наши усилия на таких дам, как она. Отличная мысль, пробормотала Анабель. Она поёрзала на стуле, её кожа неприятно зудела под платьем для прогулок. Знаешь, это голубое платье сидит на мне отвратительно. На лице Катрионы появилось недоумение. Разве? Да. Цвет мне не к лицу, к тому же оно добавляет объёмов в самых неподходящих местах. Можно украсить его ленточкой, предложила Катриона. Можно, только это всё равно что украсить ленточкой поезд после крушения. Обычно ты не склонен к преувеличениям, медленно произнесла Катриона. Что-то случилось? Ничего, сказала Набел, постукивая пером по письму и разбрызгивая чернила. Просто подумала, что мне не так уж много лет, а я уже не помню, когда в последний раз надевала красивое платье. Когда-то давным-давно она была любила наряды. Ей нравилось заплетать ленты в волосы и подбирать серьги под цвет глаз. После того лета с Уильямом она больше не получала от таких вещей никакой радости. Её внешность стала для неё в лучшем случае пустым обещанием, в худшем обузой. Однако сейчас её терзало жгучее желание вырваться из этой серой оболочки, в которой она так долго пребывала по собственной воле. Ну разве она могла, чтобы идти вперёд достойным, независимым путём, ей необходимо оставаться именно такой, как сейчас, и держаться подальше от Монтгомери? Вчера в оранжерее у терариума он хотел её поцеловать. О, как ей было знакомо это выражение лица, этот застывший взгляд, это неприкрытое мужское намерение. За таким напряжённым взглядом обычно следовали объятия и пощёчина. Но Мантгомери так и не притянул её к себе. Но ещё больше потрясла Набель собственная уверенность в том, что она не дала бы ему пощёчину. Более того, сегодня утром она снова искала его общества, да ещё узнала, что он содержит старую конюшню. Можно даже подумать, что в груди этого сурового человека билось щедрое, заботливое сердце. Она бы решила избегать Мантгомери до рождественского ужина. с этого дня никаких совместных завтраков, никаких песен, прогулок и задушевных разговоров. Выбросить его из головы. Поездка на рождественский обед к леди Лингхм нельзя было назвать приятной. В возможность соображений практичности Монтгомери распорядился усадить всех в одну карету. Их с Перегрином, тётушкой Гринфилд и Анабель. Тётушка то и дело наваливалась на Анабель, погружаясь в дремоту. а мужчины, сидящие напротив, выглядели ужасно мрачными, чему отчасти способствовали их совершенно одинаковые темные плащи. Джентльмены, казалось, сердились друг на друга. Оба сурово уставились куда-то в пустоту, взгляд, который подходил Монтгомери, ну уж никак не перегрину. За последние несколько дней Аннабелл провела с молодым лордом много часов. Сначала, чтобы избежать общества герцога, А потом из-за того, что Перегрин оказался исключительно дружелюбным и смышлёным юношей, высшие силы заставляют меня перечитывать Республику Платона во время рождественских каникул, признался он. Вы случайно не знаете что-нибудь об этой книге? Преподавать ему было так приятно, что это ненадолго отвлекло Анабел от нелепого влечения к Мангомери. У Вэно никуда не исчезло. Дана был не могла этого отрицать. Она была безнадёжно увлечена мрачным аристократом, сидящим напротив неё. Даже сейчас, несмотря на холодно скучающее выражение лица герцога, от его близости в душе у неё пылал костёр, согревая изнутри, не давая замёрзнуть в неуютной карете. Она быстро трудом отвела взгляд от Монтгомери и стала изучать свои руки, лежащие на коленях. И всё же она ощущала его присутствие. Как видит отблеск, который отбрасывает огонь. Боже правый! Пусть мужет ужин в компании подруги герцога Студит её был. Живот скрутило от страха, в горло подступила тошнота, когда в поле зрения появился Линхем-Хул. По общему признанию, дом в горгианском стиле был прекрасен, весьма просторный и удобный, с гладким фасадом из песчаника. ровный ряд безлистных виноградных лоз тянулся вдоль входа с колоннами, около которого гостей уже поджидал дворецкий. Как только они вошли в фойе, на встречу им поспешила высокая, стройная женщина лет сорока с небольшим. Её каблуки уверенно цокали по мраморному полу. "Монгомери", приветствовала она его нежным возгласом. Её тонкая кисть задержалась на его руке чуть дольше, чем следовало. однако могла ли она был винить графиню? Черный фраг идеально сидел на Монтгомере, облегая прямые плечи, а светло-серый жилет оттенял его глаза, придавая им блеск от полированного серебра. Герцог был воплощением мужской элегантности, и любая женщина, имея на такую возможность, не смогла бы удержаться от пары лишних прикосновений. «А вы, должно быть, мисс Арчер», На лице графини мелькнуло лёгкое любопытство. Бедняжка, как однако неприятно заболеть в такое весёлое время. Внешность леди Линхэм относилась к разряду тех, которые отецна был обычно описывал как вытянутое лицо с лошадиными зубами. Тем не менее, хозяйка выглядела весьма привлекательно, главным образом потому, что во всём её облике угадывались столетия богатства и отменного воспитания. Кроме того, она в совершенстве владела искусством непринуждённой элегантности в одежде. Гладкое серое платье облегало её гибкую фигуру именно там, где необходимо, а узел светлых волос на макушке выглядел обманчиво простым. На самом деле горничная наверняка потратила не меньше часа, сооружая его. Из копны волнистых волос она Белл ничего подобного не сотворишь. Когда их компания вошла в гостиную, Все головы, словно железо за магнитом, увернулись в сторону герцога. Когда гости начали подходить к ним, леди Линхэм высвободила руку, лежавшую на его предплечье, а затем неожиданно взяла под руку Анабель, как будто они были старинными приятельницами. Не хотите ли пройтись по залу, мисс Арчер? Анабель с опаской подчинилась. Они были одного роста, но у графини была тонкая, будто у птицы, кость. Прикосновение её невесомой руки в перчатке едва ощущалось. В уголках её холодных голубых глаз пролегли тонкие морщинки. Что ж, для отношений умник Монтгомери выбрал не какую-нибудь пустую жиманницу, и она был не знала хорошо это или плохо. "Благодарю за приглашение на сегодняшний ужин, миледи", сказала она. Глаза леди Линхем блеснули. А что вы? Это вы оказали мне честь посетив меня. По всей округе только о вас и говорят, сказала она со смешком. О, не пугайтесь так. Конечно, ходят сплетни, но они до того нелепы, что в них просто невозможно поверить. Представьте, моя камеристка уверяла, что вас видели вместе с Мантгомом Ри верхом на лошади. Он скакал по полям словно рыцарь в сверкающих доспехах с принцессой. Что? Боже! только и сумела произнести Аннабелл. «Именно такие слухи», — сказала леди Лингхэм, качая головой. «Однако не стоит волноваться. Все знают, что Монгомори никогда не допустил бы ничего подобного». «Он сказал мне, что вы из семьи священника?» «Да, миледи». «Что еще Монгомори рассказал о ней и графине?» «Очаровательно», — обрадовалась леди Лингхэм. «В таком случае за столом у меня найдется для вас вполне подходящий сосед». они подошли к худощавому темноволосому мужчине, который стоял в одиночестве рядом с большим растением в горшке. «Мисс Арчер, разрешите представить вам Питера Хамфриса, викария в моем поместье?» Питер Хамфрис мгновенно покраснел как рак и поклонился чересчур низко. «Рад познакомиться, мисс Арчер», — воскликнул он. «Этот чудесный вечер только что стал еще более чудесным». Он тут же присоединился к ним и сопровождал, пока леди Линхэм представляла Анабель остальных гостей. Среди них был граф Марсден, грузный, пожилой и краснощёкий, который посмотрел на Анабель как на пустое место. Его жена, костлявыми пальцами теребившая рубиновый кулон размером с яйцо, слишком тяжёлый для её тонкой шеи. Виконт Истен, который привёл с собой сына-подростка и дочь, Ричмонды, жилая пара и две их дочери, которые с жалостью окинули взглядом голубое платье Аннабелл. В обеденном зале все продолжалось в том же духе. Аннабелл усадили на дальнем конце стола напротив брата и сестры Истон. Монтгомери, как почетный гость, сидел справа от леди Линкхэм на противоположном конце стола. Всякий раз, когда он склонялся к графине, Аннабелл замечала, как мелькали где-то вдалеке его светлые волосы. Питер Хамфриз поднёс к носу металлическую чашку, стоявшую рядом с бокалом. Мятный джулип, объявил он, причмокнув от удовольствия губами. Осторожнее, мисс, в этом коктейле многовато бурбона. Анабель взяла свою чашку. Она была холодной на ощупь, а содержимое пахло мятой. На дальнем конце стола раздавался звонкий смех леди Линком. Видимо, графиня прекрасно проводила время. Они хорошо смотрелись вместе с Монгомери. Может, у неё и лошадиные зубы, и всё же она была женщиной ему под стать, такой же строгой, утончённой, непостижимой. Они были Адамом и Евой аристократии. Анабель осторожно отхлебнула мятного джолипа, потом глотнула побольше. Ледяная сладость потекла по её горлу. Коварный напиток, потому что она не чувствовала в нём даже следа литёра. Как вкусно. Насколько Флора Уилчер отличается от Кенской? спросил Питер Хамфриз. Не нахожу больших различий. Сейчас, например, и там, и там лежит снег, мистер Хамфриз. Цвещенник испуганно хмыкнул. Взгляды устремились в их сторону. Девица Истен усмехнулась. Анабель осушила свою чашку и жестом попросила Локея налить ещё мятного джулипа. Викарий склонился к ней, словно желая поделиться секретом. «Рядом с моим домом есть прекрасная роща», — сказал он. «Весной я часто наблюдаю там большого пестрого дятла, Дендрокопус майор». Она растянула губы в улыбке. «Вы любите птиц, мисс Арчер?» В голосе Хамфриса звучала надежда. «Обожаю, особенно дятлов». Если бы Аннабелл была нормальной женщиной, Она бы пустилась напроломую к отецничиться с священником. Подходящие холостяки, добродушные, имеющие доход, не обременённые женой, были на вес золота. Но в её жизни случилось лето страсти, и это бесповоротно изменило её. Говоря словами Сафо: "Эрос потряс мой разум, как горный ветер, обрушившийся на дубы". Анабель отведала яблоко соблазна. Ей уже не вернуться к смирению. Она испытала страсть, и теперь у Питера Хамфриса не было никаких шансов. Неподалёку за столом светская беседа ни о чём вдруг приняла необычный оборот. Ещё бы либералам не добиваться права голоса для женщин, разглагольствовал лорд Марсон. Они прекрасно понимают, что голосуют за них одни идиоты. Попомните мои слова: если женщины получат право голоса, либералы никогда не уйдут от власти. Тонкой рукой его жены потянулась через стол к его рукаву, но Марцин не успокаивался. "Одни идиоты", повторил он. "Осторожнее, тапи", сказала леди Линхэм через весь стол. "Сегодня здесь присутствует довольно много умных и образованных женщин". "Тапи, лорд Марцин", пренебрежительно махнул пухлой рукой. "Уж вы-то знаете, как я к этому отношусь, графиня". Женщины за столом обменялись осторожными взглядами, Не понимая, что имел в виду лорд Марсон. Вот, кстати, Мис Арчер учится в Оксфорде, сказала леди Лингем. Что вы на это скажете? Онабел резко повернула к ней голову. Графиня улыбалась. Не то чтобы недружелюбно, скорее испытующе. Эти аристократы способны устроить забаву из чего угодно, им лишь бы поразвлечься. Марсон покосился на Анабел. Неужели в Оксфорде В ушахана был отдавался стук собственного пульса. "Да, ми лорд". Краем глаза она увидела, как Мандгомери отложил в сторону ножевую вилку. "И какой же смысл в столь чрезмерном образовании?" поинтересовался Марцин. Все остальные разговоры прекратились, внимание гостей переключилось на Анабель, пылающую яркую как прожектор. Жар пополз вверх по её шее. «Я считаю, что высшее образование поможет мне в любом деле, за какое бы я ни взялась, милорд!» Ропот неодобрения пронесся над столом. «Сильные мира сего не слишком-то поддерживают тех, кому приходится самим пробивать себе дорогу в жизни!» «И уж, конечно, вы тоже стремитесь получить право голоса!» — допытывался граф. Мятный напиток комом стоял у Аннабелл в горле. Люся никогда не простит ей, Если она оттолкнёт целую компанию влиятельных мужчин, а сама она не простит себе, если выставить себя дурой перед одним конкретным мужчиной. Да, я считаю, что женщинам должно быть предоставлено право голоса. Марсден торжествующе обвёл взглядом сидящих за столом. Почему бы не предоставить право голоса только тем, кто действительно разбирается в политике? И лишить его остальных. Неважно, мужчины ли, женщины. предложила леди Линхэм примирительным тоном. Марсден усмехнулся. По самой своей природе женщина не способна разбираться в политике или в каких-либо вопросах подобного рода. По самой своей природе? Теперь голос леди Линхэм звучал уже не столь дружелюбно. Именно. Именно так. Граф снова повернулся к Анабел. Вы читали недавнюю статью маркизы Хемшер по поводу женского мозга? Боюсь, что нет. Леди Хемшер весьма влиятельная персона, имеет большой авторитет, заметила леди Марсден. Гости за столом закивали в знак согласия. А теперь, мисс, послушайте, что я вам скажу, сказал Марсден. Леди Хемшер советует женщинам не стремиться получать высшее образование, голосовать, заниматься политикой. Наука доказала, что женский мозг не только меньше мужского, но и устроен иначе. Он покрутил рукой в воздухе. То есть даже если вы, мисс Арчер, читаете те же книги и слышите те же речи, что и мужчина, ваш мозг не в состоянии воспринимать всю эту информацию так, как мужской. Вроде бы поступает в мозг одно и то же, но что-то теряется в ваших извилинах, поэтому на выходе результат получается другой, хуже, чем у мужчины. Он выжидающе посмотрел на Анабель. "Весьма странная теория", ответила она. Теория безусловно верна, раздражённо ответил Марсден. Так почему бы вам не последовать совету леди Хемшер, пользоваться своей женственностью, заниматься женскими делами, вместо того, чтобы лезть в дебри политики и попадать в просак? Оспаривать суждения всемогущей и авторитетной леди Хемшер перед присутствующей публикой было небезопасно, и Марсден это знал. В его глазах светилось самодовольство. Он чувствовал себя победителем. Возможно, именно его самодовольный вид и выпитый коктейль с крепким бурбоном заставили Анабель возразить. По тому милорд, что если маркиза убеждена, будто женский мозг не способен в полной мере разбираться в политических вопросах, стоит ли доверять её собственному мнению об участии женщин в политике. В столовой воцарилась тишина. Затем Перегрин закашлялся и быстро поднёс салфетку к лицу. От его сдерживаемого ликующего смеха на его глаза выступили слёзы. Что ж, мистер Чэрч, медленно произнёс лорд Истон. Вам непременно следует заняться юриспруденцией. Вы наверняка заткнули бы за пояс моего старого адвоката Бидла. Правильно, поддержал его Ричмонд. К тому же, и внешность у неё гораздо приятнее, чем у вашего Бидла. Несколько человек захихикали, и лицо Марсдена налилось краской. «Воинствующий либерализм — отнюдь не повод для смеха!» — рявкнул он. «Воинствующий либерализм здесь ни при чем, Марсден!» В течение вечера герцог говорил так мало, что звук его голоса прозвучал как удар грома. Все головы повернулись в его сторону. Монтгомери сидел с каменным лицом. Марсден заерзал, потеряв былую уверенность. «Как же тогда это называется, герцог?» Мандгомери взял свой бокал. Это называется логикой, сказал он и поднял бокал, глядя в сторону Анабель. Ошибиться было невозможно. Он смотрел на неё. Он был на её стороне. Тепло разлилось по её телу. От взгляда Герцога у Анабель на мгновение перехватило дыхание. Его глаза сверкали от гнева и восхищения. Все остальные смотрели на неё настороженно. все, кроме леди Лингхэм. Ее лицо было задумчивым. «Наконец-то созрел тост, с которым мы все согласимся», — сказала графиня беспечным тоном и подняла свой бокал. «За логику!» Когда ужин закончился и гости вернулись в гостиную, Питер не отходил от Аннабелл, рассуждая о птицах, безбожно перевирая латинские названия. И она была почти благодарна ему, что, поскольку его присутствие позволило ей изображать оживленную беседу и не обращать внимания на лорда Марсдена, который бросал на нее уничтожающие взгляды. Ни Монгомери, ни графини нигде не было видно. Аннабел заметила приоткрытую дверь на террасу, и когда унылые дочери Ричмонда подошли к священнику, улучила момент и выскользнула в темноту. Сразу же стих гул бессмысленной болтовни. никогда еще холодный, чистый воздух не казался ей таким свежим. Она Белл жадно втянула его. И замерла. Она была не одна. Мужчина стоял, подняв лицо к темному небу. В свете фонарей она узнала долговязую фигуру Перегрина еще прежде, чем он повернулся. «Мисс Арчер?» Из вежливости он тут же затушил сигарету. «Лорд Деверо?» Она подошла, встала рядом с ним и посмотрела на звёзды. Вы искали что-то конкретное там наверху? Полярную звезду. Вам известно, что моряки ориентировались по ней на протяжении тысячи лет? Да, со времён финикийцев. Юноша усмехнулся. По всей видимости, в институте благородных девиц вы пропустили урок, где женщин учат прикидываться восхитительно невежественными в присутствии мужчины. Боюсь, что так Она никогда и близко не подходила к институту благородных девиц. Марсден наверняка заметил это, сказал Перегрин. Взгляд его стал задумчивым. Думаю, он ещё долго не придёт в себя после публичной отповеди моего брата. Аннабель поспешила сменить тему. Вы, наверное, с нетерпением ждёте фейерверка, Перегрин напряпся. Меня не будет здесь на празднике. Как жаль, сказала она, и это было правдой. В Клермонте Перегрин относился к ней по-настоящему сердечно, а не просто вежливо. Буквально вчера он нашёл время продемонстрировать ей первое английское издание Одиссеи, хранящееся в библиотеке Монтгомери, и был поражён, с каким трепетом и неподдельным интересом она листала книгу. Теперь юноша казался таким же подавленным, как и в карете по дороге в гости. "А я никогда не видела фейерверков", призналась она. Перегринна хмурился ещё сильнее. Никогда. Пока он размышлял над её признанием, его внимание привлекли обнажённые руки она был. Я попрошу слуг принести ваше пальто, сказал он. Из темноты раздался ровный голос. Его уже несут. Они обувь дрогнули. Как долго Монтгомери стоял там в тени? Герцк подошёл ближе, Но в тусклом свете всё равно было невозможно разобрать, какое у него настроение. Был ли он зол на неё из-за лорда Марсдена? "Мангомери", сказал Перегрин. "Так да я оставляю Миссар Черна ваше попечение". Он поклонился набел. "Мисс?" Юноша неторопливо вошёл в дом, а Мангомери уставился ему вслед, будто размышлял не приказать ли ему вернуться. Вместо этого он сказал: Прячьтесь, мисс, она был съюжилась. Я бы назвала это тактикой уклонения. Он то ли презрительно фыркнул, то ли просто усмехнулся. "Спасибо", начала она. "Спасибо за то, что защитил меня, потому что именно это он и сделал своим небольшим вмешательством. Защитил от ссоры его собственных друзей не меньше". Не стоит благодарности. ответил Монгомери. Вы неоднократно намекали, что у меня не складываются отношения с влиятельными персонами, сказала она беззаботным тоном. Вынуждена с вами согласиться. Монгомери прислонился спиной к балюстраде. Отношения с влиятельными персонами или с глупцами? Прошу прощения, аргумент, выдвинутый сегодня вечером, имел столь явный логический изъян, что я не смог преодолеть искушение указать на него. Аннабелл озадаченно рассмеялась. «А ведь и правда». Мгновение они смотрели друг на друга, и его губы поддергивались, словно он пытался сдержать улыбку. Вдруг Аннабелл осознала, что сама она улыбается ему во весь рот, и сразу отвернулась к темным садам внизу террасы. «Неужели и вправду мнение авторитетной персоны не подлежит критике, каким бы нелепым оно ни было?» «Отчего же нет?» — сказал он. Во-первых, вы не солдат, а Марсдан не ваш командир. И во-вторых, лидер должен быть компетентным, иначе он неизбежно столкнётся с бунтом. Так значит, вы за лидерство, основанное исключительно на заслугах, ваша светлость. Неожиданно для неё самой, реплика прозвучала через чур саркастично по отношению к Монтгомери, оказавшемуся у руля власти лишь по праву рождения. Герцэг долго молчал, И она поняла, что вымещает на нём досаду, не имеющую к нему никакого отношения, из-за марзды нас его маркиза и Хемшер, и возможно, из-за отношений. Аманда Гомер позволял ей выпустить пар, как взрослая кошка позволяет котёнку вцепиться в неё своими коготками. Скажите, сказал Герцик. каково это находиться в окружении людей, которые считают себя выше вас? Несмотря на то, что они и в подмётки не годятся вам по уму и способностям. Анабель уставилась в темноту, на мгновение потеряв дар речи. Как? Как он узнал о её чувствах? И почему он, зная о них, побуждает её открываться ещё больше? Рассказывать ему, как похоже на яд, вытекающие по капле от лестивое, снисходительно успокаивающее отношение мужчин к малейшему проявлению независимости с её стороны. с которым она сталкивается постоянно. И что однажды оно ожесточит её сердце, и гнев прорвётся наружу. Анабель покачала головой. Что поделаешь, ваша светлость? Я никогда не могла безропотно следовать за теми, кто выше меня, полагая, что во мне какой-то дефект. Дефект, повторил он. Вы знаете самый важный урок, который я усвоил за время учёбы в Сантхерсте? Касался лидерства. Признать человека лидером люди могут по многим причинам, но для солдата существует лишь две: профессионализм командира и его безупречная репутация. Не было ничего удивительного в том, что Герц окучился в Сандхерсте, а не в Оксфорде или Кембридже. Многие аристократические семьи отправляли своих отпрысков в знаменитую военную академию. И, по правде говоря, Монтгомери подходила военная служба. Охотно верю, сказала она. Но ведь я не солдат. А может, всё-таки солдат? В глубине души. Теперь она Бэл взглянула на него с недоумением. Странно слышать подобные вещи от такого человека, как он. Анна солдат. Эти слова чем-то задели её. В душе шевельнулась обида. Солдат должен быть очень проницательным. Весь его жизнен целиком зависит от того, насколько умелым окажется его командир, пробормотала она. Мантгомери пожал плечами. Жизнь женщины тоже зависит от того, насколько умелым окажется её мужчина. Представьте, бывает и наоборот, сухо сказала она, вспомнив о Гилберте, неспособном растянуть жалование до конца месяца, и о своём отце, забывавшем поесть, когда с головой погружался в книгу. «Так вот, почему вы не вышли замуж, потому что мужчины в Кенте сплошь не у мехи!» Монтгомери произнес эти слова как бы вскользь, словно не считал их бесцеремонным вторжением в ее личную жизнь. Панабелла была так ошеломлена, что даже не попыталась ответить. В глазах Монтгомери плясали два огонька от отражающихся фонарей. «Кажется, я наговорил лишнего», — произнес он в ответ на ее молчание. «Верно подмечена ваша светлость. Наговорили. И вряд ли случайно. Этот человек никогда ничего не делал и не говорил случайно». «Я просто не хочу замуж», — сказала Аннабелл. «У меня на то свои причины». Позади скрипнула дверь, и появился лакей с пальто. Аннабелл сразу замкнулась, спряталась в защитную скорлупу, благодаря Бога за то, что их прервали. Теперь они просто молча стояли вместе, Анна и Мандгомери, притворяясь, что изучают ночное небо. "Почему вы разрисовали звёздами потолок библиотеки?" спросила она. "Прихоть моего отца. Ему нравились такие вещи". Так астрономия Аннабель скорее почувствовала, чем увидела его кривую улыбку. "Нет", ответил Мандгомери. "Скорее дорогие и причудливые фантазии. Возможно, покойный Герцк ей понравился бы". Но всё же почему небо зимнее? Мандгомери замолчал. Значит, она затронула что-то глубоко личное. Потому что я родился зимой, наконец произнёс он. На потолке изображено небо над замком Мандгомери в ночь моего рождения. Он говорил будто бы нехотя, через силу. Кажется, Герцогу, как и ей самой, не слишком нравилось открывать тайны своей души. И всё же он только что открыл дно. Откровенность за откровенность. Честная игра. Он был справедливым человеком. Вы действительно никогда не видели фейерверков? спросил Герцк. Нет? В деревенской глуши Кента это редкость. Тогда оставайтесь на праздник, сказал он. Если, конечно, вы извините меня за довольно спонтанный характер приглашения. Во второй раз за несколько минут Он привёл её в замешательство. Мысли роились как пчёлы. Предложение было столь неправдоподобным, что не стоило воспринимать его всерьёз. И как расплатиться с Гилбертом, если она останется и не будет работать ещё неделю? Разве что с помощью платьев. Она могла бы продать эти плохо сидящие, но добротные платья портнихам. Дверь, которую закрыл лакей, распахнулась, На террасе послышался смех из гостиной. Длинная тень леди Линхэм упала между ними. "Вот вы где", сказала она радостно. "Герцек, я вынуждена увести от вас Мисс Арчер. Я приглашаю всех дам попробовать первую партию фамильного хереса Линхэмов". В трясущейся карете по дороге обратно в Клермонт, о тяжеле фэт от фамильного хереса Линхэмов и выпивая в избытке мятного джолипа, Анабель клевала носом. Утром нужно отправить записку Хетти. Ей необходимо платье, потому что у Святые угодники Анабель собиралась на бал. Лицо Монтгомери было таким же мрачным и задумчивым, как и на пути в гости, а может, и ещё мрачнее. Почему он пригласил её на вечеринку? Почему даже его мрачность так привлекательна? Анабель дала волю воображению. представляя, что они одни в карете в другой жизни, где она может перегнуться через подножку и поцеловать его строгий рот. Мягко, настойчиво, вкладывая в поцелуй всю свою женскую нежность, пока его губы не откликнутся на прикосновение ее губ и плечи не расслабятся. Она не целовалась с мужчиной целую вечность, но, глядя на него, она так ясно представляла, как это приятно, что Влажное прикосновение языка, её руки, закинутые ему на плечи, твёрдые напрягшиеся мускулы под её ладонями, кровь, вдруг ставшая сладкой и тяжёлой, как патока. Монтгомери повернул голову в её сторону, будто она прошептала его имя. Аннабелл сонно улыбнулась ему. Его глаза потемнели, как небо перед грозой. Буря, полыхавшая в их глубине, ошеломила её, утянула за собой, и она падала, падала в бездну, неслась ему навстречу, как зверь в расставленной охотником сети. Тихий вздох прозвучал в тишине, и она едва поняла, что он сорвался с её собственных губ. За ледяным панцирем она видела бушевавший у него внутри жар, и это было тысячеградусное пламя, а не жалкий дрожащий на ветру огонёк. О, как же ошибались те, кто называл его холодным, отстранённым. Этот человек не делал ничего наполовину, и он знал свою натуру, поэтому держал себя в узде. Да и он себе волю, и огонь желания превзошёл бы по силе его теперешнее ледяное спокойствие. И тогда тёмная волна её собственной страсти разбилась бы об него, как о скалу, а не утянула бы за собой. Он мой мужчина. Эта мысль обрушилась на неё словно ушат холодной воды. Одно дело мечтать, но теперь незримая связь между ним и ею казалась реальной. Она существовала, и в то же время в это трудно было поверить. Она был вздрогнула. На скамье напротив Монтгомери сжал кулаки. Покачиваясь от усталости, она был с трудом добрала до своей комнаты. Уже с порога она заметила большой прямоугольный свёрток на краю кровати. Она подошла ближе. Свёрток был упакован в зелёную бумагу и перевязан красной атласной лентой. Она не могла вспомнить, когда в последний раз получала подарок, но на бирке, прикреплённой к ленте, было её имя. Пальцы не слушались, пока она развязывала бант. Внутри свёртка оказалась коробка. Она была подняла крышку, И почувствовала запах новой шерсти. В коробке лежало пальто, тёмно-зелёное, с густой меховой опушкой на манжетах и воротнике. Она непонимающе разглядывала его, затем потянулась за маленькой запиской. Дорогая мисс Арчер! Слуги поместья Клермонт поздравляют вас с Рождеством и желают вам процветания в новом году. Ваш покорный слуга, Рэмси. Анабель просунула руки в пальто, и оно окутало её как пуховое одеяло. Она повертелась взад-вперёд перед зеркалом на туалетном столике. Просто совершенство. Классический крой, не зависящий от времени, а не новомодный фасон. Кроличье мех, не норка, но отлично выделанный, обещал дарить ей своё тепло долгие-долгие годы. Кто-то действительно всё продумал. Анабель опустилась на кровать. Конечно, Слоги были неизменно вежливы с ней. Но с чего вдруг такой подарок? Именно Монтгомери хмурился каждый раз при виде её поношенного пальто. Но преподнеся ей такой подарок, он нарушил бы все правила приличия, а она не смогла бы его принять. Анабель провела пальцами по мягкой меховой манжете. Такой жест не походил на обычную вежливость. Возникал вопрос: чего же хочет Монтгомери?